Глава пятая. Два года назад. Крупные капли дождя остервенело барабанили по асфальту, отскакивали от твердой поверхности, обдавая ноги ледяными брызгами. Противная холодная влага заползала за воротник, заставляя морщиться от неприятных ощущений и прибавлять и без того поспешный шаг. Я зябко поежилась и попыталась поднять ворот плаща повыше, но это не спасало. Майская гроза во всем своем великолепии, что бы ее перепрыгнув через лужу, облегченно выдохнула. В поле зрения, наконец, показался козырек магазина, в котором я трудилась, и который уже десять минут как должен был быть мной открыт. Я вбежала вверх по лестнице, на ходу нащупывая в кармане ключи. Магазинчик располагался на первом этаже обыкновенного жилого дома, и в обычное время я проклинала судьбу за то, что вынуждена трудиться в столь неоднозначном месте за сущие копейки – Но в данный момент была рада, наконец, просто оказаться в сухом и чистом помещении, хоть и в весьма своеобразном антураже. Я едва успела стянуть себя насквозь вымокший плащ и встать за кассу, как колокольчики над дверью предупреждающе зазвенели, возвещая о первом посетителе. И кому только не терпелось с утра пораньше обзавестись нашей продукцией? Вид вошедшего в магазин мужчины меня поразил. Высокий, хорошо одетый, мужественно привлекательный. Легкая небритость добавляла его лицу серьезности, даже суровости. Густые широкие брови не скрывали огромных карих глаз неприлично длинными для мужчины ресницами, при одном взгляде на которые любая женщина умерла бы от зависти. С его шоколадного оттенка волос стекали капли дождя. Видимо, он, как и я, вышел из дома без зонта. Но вот несправедливость. Влажные, чуть вьющиеся пряди только добавляли ему притягательности. В то время, как я, наверное... Ой, я едва не выругалась вслух, представив, как выгляжу сейчас перед ним, с мокрыми волосами, повисшими паклями вдоль лица, с наверняка поплывшим макияжем. Я застыла в ужасе, не зная, что сказать или сделать. Мой странный вид подтверждала и то, как незнакомец смотрел на меня, пораженно, ошарашенно, и было что-то еще в его глазах, не писавшееся с этой ситуацией. Он словно что-то искал во мне». До того пристально вглядывался в лицо, вергая меня в еще большее смущение от того, в каком виде я перед ним предстала. Но терять было уже нечего. Поэтому я вобрала в легкие воздуха, смахнула с лица липнущие кожи коже пряди и выпалила. «Здравствуйте! Я могу вам чем-то помочь?» Откровенно говоря, мужчина был совсем не похож на типичного клиента магазина интимных товаров, которые я и продавала. «К чему ему все эти штуки, когда должно быть хватало одной лишь его улыбки или взгляда, чтобы с ним пошла любая?» Эта мысль меня разозлила. «Хороша я тоже. Пялюсь на него, не отрываясь. Словно мечтаю стать одной из его подружек-однодневок». Сжав зубы, я снова заговорила, так и не дождавшись от посетителя ответа. «Простите, но у нас тут не укрытие от дождя и не выставочный зал. Если вы не намерены ничего покупать...» Я повесила в воздухе многозначительную паузу. И только тогда незнакомец огляделся по сторонам, словно лишь сейчас вообще понял, где оказался. Его брови слегка приподнялись при виде окружающих его товаров интимного назначения, но выражение лица осталось ровным. Он решительно шагнул ко мне ближе, и я буквально всей кожей, всем существом ощутила на себе его взгляд и исходившую от него ауру силы и властности. Тем удивительнее было услышать вдруг... «Простите, я просто увидел вас на улице и пошел за вами». Подобное признание прозвучало бы странно от кого угодно, но из его уст от чего то совсем не казалось таковым. Скорее наоборот, эти слова заставили меня почувствовать себя какой-то особенной. «И зачем же?» – выдохнула, с ужасом сознавая, что голос звучит хрипло. «Хотел познакомиться». Я не без труда перевела дух. Абсурдность ситуации наконец стала до меня доходить. Я стою за кассой магазина интимных товаров, мокрая и грязная, а незнакомый красавчик в шикарном костюме говорит, что бежал за мной следом, горя желанием познакомиться. Не выдержав, я рассмеялась над самой собой в первую очередь, но его лицо стало серьезным. Почему вы смеетесь? Поинтересовался он лаконично. Я не стала отвечать на этот вопрос. Не было настроения унижать себя в глазах шикарного мужчины. Пусть тот и потешался надо мной сам. «Я на работе», – произнесла вместо этого строго. «Поэтому извините, но…» Договорить не успела, потому что именно в этот самый момент мужчина порывисто схватил одну из стоявших у кассы корзин и стал беспорядочно бросать туда все, что только попадалось под руку, не глядя ни на сам товар, ни на его ценник. «Что уж скрывать, это весьма меня впечатлило», Вот, он со стуком опустил полную до верха корзину передо мной. Я беру это все и еще пол в придачу, если потребуется, или вообще весь. Теперь я могу претендовать хотя бы на пять минут вашего времени. Я потрясенно посмотрела на корзину, потом на него, не без труда стряхнув себе это чувство, бодро затараторила. За такую щедрую покупку я просто обязана дать вам самую подробную консультацию. Выхватив из корзины первый попавшийся товар, продолжила. «Вот, например, эта модель. Прекрасный выбор. Универсальный размер. Несколько режимов работы». Его рука так внезапно накрыла мою, что я вздрогнула, а по всему телу со скоростью света пронеслись мурашки. «Просто поговорите со мной», — произнес он низким, глубоким голосом, и я почувствовала, как под его действием моя воля окончательно тает. «О чем?» — только и спросила негромко. «Например, о том, куда бы вы хотели пойти на свидание», — улыбнулся он но как-то коротко, скупо, словно совсем отвык это делать. «Вы это серьезно? выпалило первое, что только пришло на ум при этом предложении. «Очень серьезно, и отказа я не приму. Не вынуждайте меня переходить к долгой и томительной осаде». Я едва не расхохоталась. «Такой мужчина и собирался брать штурмом меня?» Тем временем он бросил быстрый взгляд на дверь и снова заговорил. «Вижу, вы работаете до девяти. Я заеду за вами к этому времени». «Сегодня?» Его ответный взгляд меня опалил, так что даже в мокрой одежде вдруг стало безумно жарко. «А к чему ждать? Не хочу, чтобы вас увел кто-то другой». «Вы даже имя мое не спросили?» «София, у вас на бейджике написано». «А вы?» «А я Кирилл, ваш будущий муж».